Глава одиннадцатая. КША, штат Виргиния, Александрия, апрель 1861 года. Ну вот и все. Она началась. Она — это активная фаза войны. Ведь 10 марта, спустя несколько дней после инаугурации, теперь уже полноправный президент США Авраам Линкольн издал прокламацию о наборе 150 тысяч добровольцев в армию США. В этой уже изменившейся реальности он не стал скромничать, сразу же желая получить серьезную армию, способную по его мнению силой загнать Южные штаты обратно и уж точно не допустить выхода до сели не сделавших этого. Реакция последовала довольно быстро. Сначала Виргиния, а затем с промежутком в несколько дней Северная Каролина, Теннесси и Арканзас дружно послали Линкольна куда подальше и объявили о выходе из состава США. Не последнюю роль сыграло и то, что Линкольн предъявил требования к губернаторам этих штатов также осуществить набор добровольцев в немалом размере. Неудивительно, что реакция последовала незамедлительная, пусть и не та, на которую тот рассчитывал. Губернаторы рабовладельческих штатов хорошо понимали, что эти набранные войска будут доставлять неприятности им же в первую очередь. Так что все было более чем логично. Однако существовал нюанс, на который следовало обратить пристальное внимание. При объявлении о выходе из состава США примерно треть представителей штата Виргиния была против этого. Существенный нюанс, особенно если учитывать их географическую обособленность, сдвинутость на Запад в географическом смысле. И они как раз твердо намеревались остаться в составе США, отколовшись от Виргинии. От Виргинии. Штат уж больно интересный с географической точки зрения. Основная его особенность была в том, что он почти вплотную примыкал к федеральному округу Колумбия, где и располагалась столица города Вашингтон. Десяток километров это, извините, даже не смешно. Всем было понятно, что, допустим, Линкольн такое, то получит столицу на ногти мизинца. Со стратегической точки зрения. Один удачный удар — и все. Сушите сухари. Поэтому он и его военачальники просто обязаны были как-то реагировать на подобные новости. Как именно, необходимый минимум перейти реку Потомок и занять хотя бы часть территории по эту ее сторону, включая несколько городов, которые удобно использовать как базы опорные пункты для войск. Арлингтон и тем Александрию непременно. Да и другие, но уже во вторую очередь опираясь на эти два города, так удобнее и эффективнее во всех отношениях. Иначе все будет очень печально для Янки. Так что интересующая меня точка приложения сил была найдена. Оставалось лишь оказаться там в нужное время, при этом еще и глупо не подставившись. И тут помогло удачное стечение обстоятельств. Не случайное, а то, к достижению которого были приложены определенные усилия. «Флот». Именно его отсутствие у конфедерации и желание бригадного генерала Пьера Боригара исправить это опасно для КША стечение обстоятельств и свело нас в одной точке времени и пространства. В столице штата Южная Каролина в присутствии губернатора Пикинса и его очаровательной жены. Казалось бы, при чем тут они? А ведь на самом деле все просто. Генерал Боригар почти сразу после получения им от конфедерации всего высокого звания буквально затерроризировал президента Джефферсона Дэвиса насчет необходимости скорейшим образом обзавестись флотом, способным хоть как-то противостоять тому, что имелся у севера. Даже сумел вытащить на свет божий одну очень интересную информацию. Компания Фрейзер, Тренхольм и Ко занимающейся выгодной перепродажей всего и вся, причем в крупных объемах, должна была получить с десяток военных кораблей британской Ост-Индской компании. Распродажа имущества. Ведь после подавления восстания Сипая вся структура приказала долго жить. А имущество-то хорошее. Все корабли паровые. Причем четыре из них имели железный корпус, что ставило их на голову выше остальных шести, деревянных. Соответствующее вооружение, небольшой износ машин, в общем, хоть и секонд-хенд, но вполне приличный. Главное же, способный создать начальный противовес имеющемуся у северян флоту. И что бы вы думали, какая реакция была у президента Дэвиса? Ноль. Дырка от бублика. Дескать, не видит он смысла тратить довольно большие деньги на сомнительную авантюру с покупкой поддержанного хлама. Флот сейчас не так важен и вообще, если надо, сами построим. Ага, на двух верфях с не такой уж большой производительностью. В общем, Пьер Боригар, шипя и плюясь ядом в адрес дуболома на президентском посту, удалился. Но шипел он так громко, что ни для кого не остался тайным этот разговор и последовавшая за ним склока. В том числе и для губернатора Пикинса. Вот тут-то его проняло всерьез. Вспомнил о нашем с ним разговоре и заново оценил его значимость. Все же какой-то там капитан Станич, пусть и с перспективами, это одно. Зато аж целый генерал чуть не самый сейчас авторитетный в конфедерации... Это уже совсем другой рассказ. А тут еще мои прямые намеки на то, что готов поучаствовать в создании флота финансово, плюс возникшее у Люси Пикинс сразу после начала войны намерение пожертвовать немалые цены драгоценности в том числе подаренный императором Александром II, скупостью сроду не отличавшимся на благо Победы Юга. Все вместе сложилось в очень цельную и привлекательную для губернатора картину. Капитал политический, если с его помощью удастся создать зародыш флота «Конфедерации». Капитал материальный, ведь имея флот, можно не столь сильно опасаться действительно полноценной блокады, Да и установление действительно хороших отношений с генералом Боригаром тоже не пустяк. Вот итогом губернаторских раздумий и стала та самая встреча, где присутствовали губернатор с женой, генерал Боригар, ну и моя не слишком-то скромная персона. К чести своей, Пикинс не стал скрывать, что первоначальная идея была предложена мной, хотя и в несколько теоретическом виде. Зато желание оказать помощь, пусть и не столь большими, но деньгами – это уже не теория, а практика. Люси Пикинс подтвердила свое намерение пожертвовать на создание флота немалую сумму. Ну и сам губернатор, что логично, обладал возможностью на официальных основаниях запустить руку в финансы Южной Каролины. Цель – обеспечение безопасности торговли против такой формулировки мало кто мог бы возразить». Генералу уже нужно было заняться иным аспектом, не финансовым люди. Ведь без матросов и командующих ими морских офицеров флот не флот, а всего лишь стальные, ну или деревянные коробки ни на что не пригодные. В общем, Баригар должен был собрать в кратчайшие сроки костяк для команд судов, которые планировалось купить и Фрейзер, Тренхольм и Коа, а собрав, обеспечить их отправку в Европу, чтобы они приняли покупаемые корабли. Не вместе отправить, а несколькими группами, чтобы избежать неизбежных на море случайностей со всеми вместе. Уговаривать генерала армии Коша не пришлось. Совсем не пришлось. Он подхватил идею сразу и пообещал, что сделает, и все возможное, и в максимально сжатые сроки. На душе стало поспокойнее. Будет хоть какой-то флот, появится выигрыш по времени. Тогда блокада не установится сразу, да и будет она весьма дырявая. Одно дело, когда у блокируемых флота нет вообще, и другое, когда есть хоть какой-то флот. И там и верфи должны заработать. Ну а для меня такая вот встреча с Пьером Баригаром позволила высказать ему кое-какие идеи, которые хотелось бы осуществить, в частности относительно применения своей роты в качестве не просто отдельного подразделения, а подразделения, способного действовать в отрыве от основных сил. В общем, рейнджерская тактика в стиле «налетел», «больно укусил», «быстро отступил», если нет возможности, быстро из гарантии разгромить противостоящие силы противника. Козырная карта для воздействия на вышестоящее начальство у меня имелась. Та самая победа при Чарльстоне, одержанная как раз с одним, но очень неожиданным для противника ударом. Вот это доказательство эффективности избранной тактики введения боя от него просто так не отмахнешься. Вот Баригар и не отмахивался, хотя подобное введение боя ему, как джентльмену и дворянину с богатой родословной, полное его имя было Пьер Гюстеф Тутан де Баригар, пришлось не слишком по душе. Зато необходимость понимал и сам готов был использовать. Возможную опасность вторжения северян в Виргинию для обеспечения безопасности Вашингтона он вроде бы и принимал, но как нечто больше теоретическое. И почему-то был уверен, что в том не будет особой проблемы, и уж точно не собирался выдвигать туда сколь-либо значимые отряды. Правда, и к моему намерению проследить за творящимся там отнесся с пониманием, признавая полезность подобного. И на том спасибо. Теперь у меня имелся вполне конкретный приказ от вышестоящего начальства. Причем такого начальства, которому мало кто, в свою очередь, приказать в состоянии. Так что рота «Дикая стая» отправлялась во Виргинию, причем поближе к границе с федеральным округом Колумбия. Думаю, что немного времени в запасе у нас все же имелось. Откуда такая уверенность? Да просто Виргиния хоть и вышла из состава США, но официальный документ об этом еще не был готов. Но будет готов буквально на днях. А там, в Вашингтоне, все еще надеются, что удастся воздействовать на ситуацию, оставив за собой не только западные территории штата, а всю Виргинию целиком. Нет, не удастся. Я в этом даже не сомневался, а потому и двигался вместе со своей ротой на максимальной скорости. На сей раз не по железной дороге, ситуация не та. На лошадях. Ведь лошади при нынешних временах лучший способ быстро и надежно отступить с поля боя. А подобное было не то что вероятным, а наиболее реальным исходом всей моей затеи. Зачем тогда весь этот рейд к городам близ реки Потомок и рядом с федеральным округом Колумбия? Ответ прост. Нельзя было давать северянам ощущение уверенности в собственных силах в том, что они могут вот так просто взять и хапнуть кусок, не принадлежащий им территории. Психологический фактор, он во войне играет очень важную роль. Здесь об этом еще не особенно задумываются, а вот потом начнут в полной мере осознавать влияние морали войск на исход тех или иных сражений и исхода войны в целом. Ну а я... Я знаю уже сейчас и хочу использовать к выгоде выбранной мною стороны. Александрия никогда не понимал склонность американцев называть многие свои города теми же именами, которые носили или все еще носят города другие. Не в пример более великие с многовековой историей. Право-слово просто пакостная насмешка какая-то. Но разве можно сравнивать великий город, основанный самим Александром Македонским, ставший столицей Египта времен династии Птолемеев, служивший центром науки, искусств, бывшей родиной великих людей, которых мир до сих пор помнить и помнить будет и вот это... Там были великий маяк, не менее великая библиотека, пусть и не дошедшая до наших дней. Зато сохранились мрачные и величественные катакомбы Ком-Эль-Шукафа, многоуровневый лабиринт, к которому ведет спиральная лестница. Сама по себе достойная объявлением ее новым чудом света. Правда, это чудо откроют в начале 20 века, но суть-то не в этом американская александрия всего лишь довольно убогий городишка ничем не славный и непримечательный в сравнении с александрией истиной первоначальной и еще существующей в общем обычная и ничем не обоснованная мания величия свойственная местным тфу на них Но именно этот небольшой город со стратегической точки зрения имел большое значение, потому мы и здесь. Мы — это полторы сотни бойцов, не две, потому как малую часть пришлось все же оставить. Тех, которые еще не до конца были готовы в плане боевой подготовки или же совсем плохо держались в седле. Лишние потери мне были не нужны. Прибыв в Ричмонд, столицу штата, удалось почти без временных затрат узнать, что официальное объявление о выходе из состава США не де-факто, а уже де-юре, произойдет через три дня. 20 апреля 1861 года. А это означало, что нам надо было торопиться. Ведь на месте вражеских военачальников я, если уж не было приказа перейти потомок до объявления Виргинии о выходе из США, сделал бы это сразу после такого события. Незамедлительно. Рассчитывать же на нерасторопность или глупость врага – изначально порочный путь». Может сработать раз, другой, но потом ты сам неизбежно окажешься в дураках. Нет уж, пусть лучше вражеские промахи всегда будут приятными сюрпризами. Но никак не тем, на основании чего можно строить далеко идущие планы. Смена изрядно вымотавшихся лошадей. Спасибо вам, генерал Баригар, за отданный официальный приказ и возможность использовать ресурсы местных властей. После чего продолжение выматывающей тело скачки в направлении Александрии. Успели. В город мы въехали 19 числа во второй половине дня. Изрядно, кстати, удивив местное население... Они к моему глубокому офигению пребывали в таком глубоко расслабленном состоянии. У меня складывалось искреннее впечатление, что местные даже не думали о том, что на днях их вполне могут того мало-мало завоевать. И это при том, что конфедерацию тут поддерживали многие, несмотря на близость к Вашингтону. Хотя поддержка поддержки рознь. Тут она была больше на словах, а вот оказывать ее с оружием в руках, да по собственной инициативе, этого я не замечал. Почти не замечал. Впрочем, на подарки судьбы я старался не рассчитывать, хотя всегда готов был с благодарностью их принять. Не мешают местные, и то радость. За потомок свалить не пытаются, дабы предупредить федералов, тем более радуют. Кстати, конные патрули вдоль потомака, я все равно выслал, равно как и по ведущим в город дорогам. Лучше было подстраховаться, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно отбитые яйца. Пусть оно и в переносном смысле, равно как и боль, но от того не особо легче будет. На эти действия я с болью в сердце оторвал три десятка бойцов. Остальным же предстояло сделать то немногое, что было в наших силах. А именно, как следует затруднить федеральным войскам высадку на этом берегу реки. Почему я считал, что высадка произойдет именно в Александрии? Да просто очень уж хорошая тут пристань. К такой большим пароходам причаливать самое то. Разумеется, в том случае, если на северный берег реки не перелетит слух о появлении в Александрии войск конфедерации. Так что на телеграфе с самого нашего прибытия в город постоянно находились двое-трое моих бойцов для того, чтобы заблокировать передачу телеграмм частными лицами. Секретность, однако. И плевать мне на легкое ворчание некоторых местных, которые именно сейчас вознамерились послать кому-то телеграммы. Может, это и безобидные послания. А может, и совсем наоборот. Проверять как-то не хотелось равно, как и рисковать». Следующим действием после рассылки патрулей и взятия под контроль телеграфа стал поиск всего, что может взрываться, проще говоря, имеющегося в пределах города Пороха. Было его, надо сказать, не так чтобы очень много, однако и то хлеб, учитывая то, что у нас самих тоже был определенный запас взрывчатки для произведения нормальных таких полноценных взрывов. Равно, как и средство для проведения этих самых взрывов в дистанционном варианте. Как-никак, электродетонация при помощи проводов и машинок, основанных на гальванических батареях, была известна аж с 60-х годов -го XIX века. А в не так давно закончившейся Крымской войне уже весьма широко использовалась. Особенно моей родной страной, Российской империей. Подрывная машинка имелась, запас проводов тоже. Взрывчатка... Хотелось бы большего, но и уже имеющегося было достаточно для устроения большого бума. Так что организовать классические фугасы на дороге было делом довольно простым. Хотя не совсем классическим. Сам по себе порох или иная взрывчатка этого времени обладают невеликой убойной силой. Зато если к взрывчатому веществу добавить начинку в виде гвоздей и прочего малогабаритного железа, то убойная мощь становится куда солиднее. Места расположения фугасов? Пристань как основная цель, и ведущий в город основные дороги как вспомогательные. При таком раскладе, с какой стороны не сунутся, все равно нехило огребут. Ну а что до конкретных мест, то копать ямы под заряды, проводить провода, а после этого хорошенько маскировать будут исключительно солдаты моей роты. Местным я такое точно не доверю». К слову, относительно местных. На всякий случай несколько бойцов из числа тех, у кого голос соответствующий, проехались по улицам Александрии и проорали то, что я хотел донести до жителей города. Во-первых, что прибывшие в Александрию войска КША будут рады, если к ним присоединятся местные добровольцы. Во-вторых, пристань и ее окрестности вплоть до особого распоряжения объявляются свободны от присутствия гражданских лиц территорией. В-третьих, в течение нескольких дней, и покидать город строго воспрещается. Попытка же пересечь потомок будет считаться попыткой перейти на сторону федералов и караться согласно с реалиями военного времени. Лично я был уверен, что таковые найдутся, но одно дело отстреливать таких красавцев просто так, а совсем другое, если предварительно предупредить о грядущей судьбе таких вот доброхотов севера. И вообще, я им не местные малорешительные представители власти, да и понятия достойного для джентльмена у меня гораздо шире. Что до наемников ирландцев, ставших солдатами конфедерации, ну а жалования продолжающих получать от меня, так тем вообще по барабану. С какой степенью жестокости будет идти война? Ну а насчет кого-то пристрелить? Этим они уж точно заморачиваться не собираются. Потомки кельтов. Больше тут и сказать нечего. Места были выбраны... Земляные и последующие за ними маскировочные работы начались. Участвовать в них лично не было никакого резона. Разве что потом, чтобы проверить, все ли правильно сделано и не вызывает ли получившиеся подозрений. Можно было и отдохнуть. Не в полном смысле, конечно, а так, немного расслабиться, хотя и держа руку на пульсе происходящего. Тем более, что дело уже к вечеру, сумерки на дворе. Однако сумерки там или нет, а патрули по границам города и вдоль реки были усилены. И если насчет пытающихся покинуть город был приказ сначала пытаться остановить по-хорошему, то насчет желающих переправиться на ту сторону реки приказ был однозначным. Стрельба на поражение. Впрочем, по возможности взять хоть одного живым и разговоропригодным. Но вот... Подчиненные озадачены. Часть из них в патрулях, другая часть отсыпается. После чего пересменка и так далее. Я же могу одновременно и отдохнуть, и обсудить кое-что со своими друзьями. Они же офицеры роты. Предварительно, конечно, озаботившись тем, чтобы нас никто не подслушал. Благо, это сделать довольно просто. Занять весь этаж в единственной действительно нормальной гостинице города точнее, не весь этаж, а его крыло, и выставить караульных, само собой, разумеется, которые должны заворачивать любого любопытного куда подальше, пусть и с максимальной вежливостью. Значит, пристань, Вик, неспешно прохаживающийся взад-вперед Джонни, был несколько взвинчен. Но это так, обычный для него мандраж перед делом. Примерно то же самое наблюдалось перед ограблением банка, так что волноваться не стоило. «Я тебя знаю». — Фугасы на дорогах ты закопал только, чтобы исключить случайности. — Пристань тут удобная, — усмехнулся я. И, предупреждая возможные возражения того же Степлтона, добавил. — А еще завтра прямо с утра вывесим большие такие издалековидные флаги Конфедерации. Такие, чтобы с того берега потомока хорошо видно было, пусть и через подзорную трубу. Подсыплем под хвост Линкольну и его своре молотого перца». Провоцируешь на действия? Умно. Ну а как иначе-то, а, Вилли? Знамена конфедерации в десятке километров от Вашингтона — это угроза. Ее угрозу эту надо будет срочно парировать. А зная невеликие воинские таланты линкольновских выдвиженцев, вероятнее всего будет предположить, что они все аравы на одном или нескольких пароходах сюда и приплывут. Пристань же тут и впрямь удобная, сами все видели. Степлтон, развалившийся в кресле со стаканом в одной руке и сигарой в другой, кивнул, принимая объяснение. А вот Филипп нервничал, стоя у окна и смотря куда-то вдаль. Это было заметно всем, не только мне. «О чем так переживаешь стафил Не выдержал Джонни. «Бой, он ведь такой и не сильно по существу отличается от того, что мы делали, будучи в патруле. Риск головы лишиться и там, и там есть». «Только людей и у нас, и у врагов куда больше, вот и все, как по мне». «Да и людей ты уже убивал, я сам видел». Макгрегор тяжело вздохнул, поворачиваясь к окну задом, а к нам, соответственно, фасадом. «Фугасы эти пороховые, которые Вик задумал закопать и взорвать в нужный момент, оно...» «Джентльмены так не воюют». Джонни лишь сдавленно фыркнул, не слишком успешно подавляя смешок. Степлтон, уже успевший поговорить со мной на эту тему, лишь печально улыбнулся, ну а отвечать на сей крик души ожидаемо пришлось именно мне. «А как, по-твоему, воюют джентльмены Фил?» Кривя губы в саркастической усмешке, спросил я. И тут же, не делая паузы, сам ответил на вопрос. «В чистом поле!» В классических боевых порядках как будто вернулось время рыцарских турниров и всего такого прочего. Так я тебя разочарую, друг мой. Даже в те времена, имеющие преимущество, не стеснялись ими пользоваться. Английские длинные луки, тогда оружие страшно неблагородное, изрядно проредили французскую рыцарскую конницу во время крессии Пуатья. Затем были арбалеты, которые тоже клеймили Затем первое огнестрельное — оружие. Но то ведь оружие. И это оружие, как пороховые заряды, которыми подрывали стены вражеских крепостей. Перед этим тихо и неслышно подкапываясь под них. Нет уж, Филипп, на войне хорош как любой вид оружия, так и любой хитрый тактический прием. А наши пороховые фугасы? Скажи, ну чем они хуже того же чеснока?» Но тех простейших кузнечных подделок, которые разбрасывали по полю и которые останавливали лихую кавалерийскую атаку. Потупился, смотрит в пол. Потому как доводов не находится. Понимаю, тяжело. Но у меня еще не все высказано. Надо продолжать, чтобы больше у МакГрегора подобных мыслей не возникало. Ты же знаешь, Фил, что северян банально больше». Намного больше. И воевать с ними, как ты выразился, как подобает джентльменам, верный путь к поражению. А оно, поражение, обрушит весь мир, который нам привычен и дорог. Для примера возьмем именно нашу ситуацию и рассмотрим ее от и до. Давай представим себе с нашей стороны ту самую джентльменскую войну. «Дадим мы высадиться прибывшим сюда федеральным войскам, после чего ровными рядами пойдем на них в атаку, стреляя из своих винтовок. Рота против полка, а то и двух, которые, как я думаю, должны высадиться в первую очередь. Какой будет результат? Раздавит нас с хрустом и треском». Сказал, как отплюнулся Джонни. Живым, «И живыми мало кто уйти сумеет». «Вот именно. Так что подумай еще разок». Как следует подумай, стоит ли относиться к врагам истина под джентльменски Кажется, и до Макгрегора начало доходить. Искренне надеюсь, потому как проблемы внутренние мне уж точно не требуются. И вообще, Филу сейчас лучше всего банально напиться, после чего проспаться, и потом быть по уши загруженным разного рода ротными хлопотами. Решено, так и сделаем». Щелчком пальцев привлекаю внимание Джонни и выразительно смотрю на бутылку, а потом на подникшего Фила. Дескать, действуй. Ну, Джонни парень понятливый, сразу понимает суть, так что накачает его под завязку, тут я даже не сомневаюсь. Мне же лучше пока выйти из комнаты, пройтись. Потом и самому поспать. Долго ведь все равно отдохнуть не дадут. Сомневаться не приходится.